Четырнадцатое. Утверждаю неисповедимость путей. Этим охранено сокровенное, иначе разрушены были бы все построения. Это также касается и кармы ближайших. В луче я посылаю мысли о возможностях ждущих, обведены чертою луча сферы будущей деятельности вашей. Как клинок в ножны, войдете в будущее, сужденное вам. Магнит притяжения уже действует, побуждая к скорейшим шагам. Не знаете силы своей и не понимаете явления неисповедимости путей. Карма над всеми, над кармой вашей владыка. Волю предавший ему, его имя его поступая, в руки его придаете жизнь вашу, и тогда ведет луч. Сам по себе ученик ничто, но вооруженный владыкой непобедим и неуязвим. Кто же силен против нас, когда вместе? Испытания и и трудности считайте не ущербом для духа, ступенями приближения ко мне».